Глава 26. Самый старший Милюшин продолжал быть оригиналом. За ужином он рассказал содержание фантастического фильма, который недавно смотрел. Казалось бы, убеленный сединами уважаемый человек, а увлекается ерундятиной. Название киношки я не запомнила, потому что отвлеклась на кота, крутившегося под ногами в ожидании, когда ему выделят отдельный стул. Сюжет фильма – Да зевоты походил на сотни фантастических сюжетов. Звездолёт бы раздел просторы космоса, куда стартовал то ли по причине перенаселённости родного мира, то ли по причине его гибели. Да и какая разница? Космический корабль летел, летел и столкнулся с метеоритом. А может, закончилось топливо, или впереди замаячила конечная цель, не суть важно. Но путешественники добрались до некой планеты и начали обустраивать её». На корабле заправлял капитан, имевший безоговорочный авторитет у команды. Приноравливая условия обитания на планете под себя, пришельцы вмешались в естественный ход эволюции. Выбрав несколько местных животных видов, они искусственно стимулировали их развитие и стали ждать результатов. «Каких?» – спросил мэл нанизав на вилку маринованный груздок. «Зарождение энергетической сущности в живых организмах пояснил самый старший Мелешин. Причем, по его мнению, капитан отдал предпочтение конкретному подвиду, возложив на него особые надежды. «Из-за вкусного мяса?» развил высокоинтеллектуальную беседу Мел, хрустя грибочком. «Из-за высокого потенциала!» хмыкнул Константин Дмитриевич. «Задачей стояло получение энергетических локаций, способных расти и самосовершенствоваться». — Локации, достигшие зрелости, способствовали приросту численности пришельцев. — Сложновато, — заключил Мел. — Есть простые и приятные способы размножения. Я поспешно задавила соком рвущийся к -хык. Не приравнивай людей к инопланетянам, — ответил дед Мелла. — Теоретически во Вселенной существуют тысячи обитаемых миров — но вероятность того, что найдутся две стопроцентно схожие расы, ничтожно мала. В данном случае популяция пришельцев увеличивалась путем привлечения в качестве инкубаторов акклиматизированного животного вида. — То есть гости из космоса были бесполыми? Я показала, что не сплю, а слушаю, причем вполне даже внимательно. — Верно, — кивнул самый старший Милешин. А далее, по словам любителя фантастических фильмов, приключилось закономерное событие. В команде корабля произошел раскол. Мятеж. При этих словах я потупила глаза к тарелке с заливным осетром. Но дед Мэл отделился впечатлениями от киношки, как ни в чем не бывало. «Недовольство законами и борьба за власть – закономерный исторический процесс», – сообщил буднично. Бывшие соратники разделились на два лагеря и бунтовщики были изгнаны большинством с глаз долой и сердца вон. Мой взгляд снова опустился в тарелку. Заливной осетр лежал нетронутым. В экранизированной истории анархисты не пропали. Более того, они стали могущественной оппозицией, и противоборствующие стороны вели жестокую и беспощадную войну. «Наверное, кровища хлещет с экрана ведрами», предположила я с какого экрана удивился константин дмитриевич о простите забыла преамбуле под пришельцами подразумеваются ангелы и бог создатель а у меня пропал дар речи оригинальный фильмец ничего не скажешь и в библиотеке куда мы прошли после ужина подвижность языка не восстановилась Более того, глаза все больше округлялись, а рот все шире открывался. От изумления. Утрирую, конечно, но дед Мэла рассказывал сомнительные и невероятные вещи. Оговорюсь сразу. Я верую в существование высших сил, но не придерживаюсь конкретной религии, предупредил самый старший Милешин. Считайте меня космополитом веры. На столе раскрытые книги. Древние фолианты в тяжелых кованых переплетах, гравированные и золоченые обрезы, на обложках инкрустация драгоценными камнями, тиснение, геральдика, кожаные ремни, застежки, замки. Тончайший пергамент, ломкие страницы дышат ушедшими эпохами. Иллюстрации, гравюры, иконопись, литографии огненные шестикрылые серафимы Четырехликие и четырехкрылые херувимы, архангелы, Сияющие нимбы, расшитые стихари, Мудрые ликие, исполненные кротости и мягкости, Строгие и суровые, пламеняющие мечи, Небесное воинство, воины света, И противовес им обитатели преисподней, Падшие, отвергнувшие принципы и веления Бога, ставшие демонами, давшие людям знания для истребления друг друга, концентрация зла и пороков, квинтэссенция тьмы. Капитан и его команда. «Считается, что Бог создал человека для любви и радости», пробормотала я. «Людьми же и считается. Кстати, Библию и прочие религиозные догматы написали тоже люди. «Об истинном замысле Создателя знает лишь он сам, а человек трактует так, как ему выгодно». Дед Мэла – смелый человек. Не боится переворачивать теологические постулаты с ног на голову и завязывать коралькой. Благодаря теории культов, преподаваемой царицей, в голове отложилось кое-что о расколе в ангельских рядах. О Люцифере, поднявшем бунт и низвергнутом с небес о последовавших за ним сторонниках, лишившихся крыльев, о первых людях, сотворенных Богом, о строптивых ангелах, сошедших на землю и зачавших с человеческими женщинами потомства, нефилимов, о всемирном потопе, поглотившем расу полукровок, полуангелов-полулюдей, и об Аде с четкой демонологической иерархией, императорами сторон света Королями, герцогами, графами, маркизами и губернаторами. Об извечной борьбе сил света и тьмы. Есть немало свидетельств, подтверждающих существование ангелов и демонов. И есть причины, удерживающие их в нашем мире. Одна из них – человеческие души, являющиеся концентрированными источниками энергии. За обладание ими ведется тысячелетнее противостояние. «Кто быстрее заполнит свою корзинку, тот и победил. К примеру, лишь чистая и светлая душа способна возвыситься до милости божьей. Аналогично, чем больше наберется грешных душ, тем многочисленнее и сильнее армия противника», — пояснил самый старший Милюшин. «Поэтому в битвах обе стороны несут потери, частые локальные конфликты». Ведь создатель проповедует принцип ненасилия, возразила я робко. Как же любовь и смирение? Разве ангелы не следуют его заветам? Прежде всего они солдаты и выполняют приказы, потому что слово и дело Господне в их сути. Ответил Константин Дмитриевич и поведал то, о чем теория культов умолчала. Неся урон в столкновениях, Крылатые и обитатели ада пришли к вынужденному соглашению поручить миссию по вербовке душ третьей, незаинтересованной стороне. Несколько ангелов спустились на землю и сошлись с человеческими женщинами. Упоминание о добровольцах Касхиили, Андериэли, Умбриэли, Эсхиили и сираэле встречается в паре религиозных и демонологических трактатов. Выполняя приказ, солдаты знали, что не вернуться назад. Ангелы, считающиеся существами бесполыми, могут воплощаться в физическом теле, но теряют изначальную принадлежность и лишаются благодати Божией. Они не способны нести свет и служить во имя Создателя. Однако приключился парадокс. Бог, отрекшись от падших, дал благословение их детям, внукам и всем последующим поколениям, хотя ранее за отступление от веры и связь со смертными осудил мир водой. На потомство ангелов легла нелегкая ноша. Быть мерилом страстей человеческих. Стать весами, определяющими, чьей душе мучиться в гиене огненной, а о чьей вознестись. Самый старший милюшин замолчал. «И?» — спросила я глупо. «И велика вероятность... Более того, вероятность приближается к 80 процентам. Вы далекий потомок тех, кто спустился с небес, лишившись благодати Создателя. Крупинки ангельской сущности живут в вас, и вы исполняете свое предназначение». Более бредовой истории мне еще не доводилось выслушивать. Четыре тысячи лет назад, ага, через какую-то тыщенку годиков после всемирного потопа. Ну, конечно, сущая мелочишка. И кто-то из ангельской пятерки стал моим пра-пра-пра... прадедушкой, пожертвовавшим крыльями ради благой цели. Если учесть, что за век сменяются четыре поколения, а в прежние времена жили гораздо дольше, чем сейчас то наберется более ста приставок «пра». Это подтверждает и лист Ватмана. На нем имена и стрелки, стрелки и имена, разветвление, троеточие, если данных нет, много троеточий, много пробелов. Это родословная моего деда и моя родословная. Самый старший Милешин постарался, перелопатив немало первоисточников и привлекший немало частных лиц. Сложно, но можно. Благодаря неузаурядным способностям мои предки наследили в истории, проявив себя в разнообразной деятельности – в торговле, в искусстве, в войне. На схеме много труднопроизносимых и странно звучащих имен – иероглифы. За сотни лет в семейное древо вплелись нити различных народов и национальностей. Но тенденция ясна. Ее озвучил дед Мэлла. Наследников ангельской сущности, получивших благословение Создателя, в настоящее время осталось немного. Единицы. Их потомство не отличается плодовитостью. Вот что написано в малоизвестной рукописи по теологии. «Семя мужчин тяжело, а лона женщин пусты. Должно минуть немало весен, прежде чем зачнется новая жизнь». Поглядите на родословную вашего дедушки. Линия изредка раздваивается. В исключительных случаях в семьях рождалось трое детей. С каждым последующим поколением ангельская составляющая разжижалась в кровосмешении с людьми. Поэтому способность, дарованная создателем, передается по наследству далеко не каждому представителю вашего рода. Камил Артегурни – Не обладал Божьим даром. Ему достался другой талант. А моей маме данных нет. А вот ко мне эта способность приклеилась, трансформировавшись спустя века и поколения. Я воздействую на людей через их желания. Сильные и чистые души успешно сопротивляются моему влиянию. Для всех прочих забронирована дорога в места пониже уровня земли. Разве ж это дар? Это проклятье И как прикажете жить с неподъемным грузом? Как и раньше. Так же, как жили ваши предки. Многие из них не подозревали, что являются носителями предназначения. Принятые однажды соглашение действует и по сей день, но противостояние сил света и тьмы продолжается. Правда, стычки мелкие, из-под тяжка. Обе стороны ждут сообщил уверенно самый старший Милёшин, будто самолично присутствовал при разборках. «Чего?» – подал голос Мэл. И «Искры, из которой разгорится пламя. Предстоит последняя решающая битва сил света и тьмы, которая уничтожит этот мир. Но, уверен, сие знаменательное событие произойдет не скоро», – утешил рассказчик. «Прежде человечество истребит само себя». Просто замечательно в свете новых открытий. Самый старший Милешин любезно подарил мне схему с родословным древом. Добавил, что если раскопает новые факты, то обязательно поставит в известность. Наверное, стоит сказать ему спасибо. Отец знает о моем деде и о моих корнях, спросила я у Константина Дмитриевича. К чему стесняться? Корешки растут в зыбкой и сомнительной почве. Нет. Большинство материалов имеет гриф «СОС». За широкой оглаской может последовать государственное обвинение в рассекречивании со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, соучастниками преступления являемся мы, Трое и Артем Константинович. Благодаря его связям мне удалось раздобыть ценную информацию. Но вы имеете полное право рассказать вашему батюшке, если посчитаете нужным. Пусть мой папенька спит спокойно по ночам. Если за все эти годы он ни разу не поинтересовался биографией женщины, на которой когда-то женился, то ему незачем знать об истоках моего рода.